Глава четырнадцатая Алиса услышала сдавленный крик и вбежала в комнату. Сурен лежал головой на столе, схватившись руками за живот. Его лицо искажало гримаса боли. «Что случилось? Что с тобой?» – всполошилась девушка. «Помоги!» – Давтян слабо качнул рукой в сторону дивана. «Сейчас! Держись за меня! Вот так!» Алиса помогла ему переместиться на диван и лечь. сразу метнулась к телефону я вызову скорую там бездыре звони моему другу слабым голосом попросил давтян найди в моем телефоне левон доктор нашла звони алиса дождалась ответа стала сбивчиво объяснять ситуацию посыпались вопросы боли в области сердца или живота зрачки расширены или сужены как дышит Когда врач понял, что Сурен в сознании и пытается отвечать, потребовал дать ему трубку. Левон, спаси! прохрипел Дафтян. Еду! Возможное отравление! Выпей воды и два пальца в рот. Алиса принесла воду, подставила к дивану большую кастрюлю, сбегала за полотенцем. Давтян, давясь хрипом, старался опорожнить желудок. Он быстро слабел, пенистая слюна текла по его подбородку, а тело неожиданно затряслось от мелкой дрожи. Алиса подумала, чем его укутать, и бросилась в спальню за одеялом. Она схватилась обеими руками за край покрывала, намереваясь сдернуть его с кровати, и чуть не оглохла от собственного крика. Ее выпученные глаза увидели страшное. На кровати лежали цветы. Крупные белые астры. Кошмар повторился. Свежие цветы были искалечены. Их стебли были надломлены под бутонами. Девушка в панике отбросила цветы, потом подняла один и вернулась к Сурену. «В спальне астры, все сломаны», — она тихо завыла. «Это он, он был здесь, он вернулся за мной». «Выследил, сволочь», — процедил Давтян, дико вращая глазами, пока не наткнулся взглядом на бутылку на столе. Его рот перекосился от осознания непоправимой ошибки. «Коньяк!» «Тебя увезут, тебе помогут, а что делать мне?» – скулила женщина. «Он снова придет сюда и убьет меня!» Взгляд Сурена переместился на Алису. Минуты счастья с ней обернулись смертельной опасностью. Но даже сейчас, заплаканная и беспомощная, она была столь соблазнительна. Перебарывая слабость, он решил. «Мой компаньон Шильман поможет тебе, набери его!» Она нашла имя Шильмана в его телефоне, нажала вызов и поднесла трубку к уху Сурена. Тот закряхтел, собирая силы для разговора. «Артур, меня отравили. Врач уже едет, сейчас не обо мне. У меня Алиса Никитина, она тоже в опасности. Укрой ее у себя на время. Потом объясню, если выживу. Обещаешь?» Сурен посмотрел на девушку и попытался ободряюще улыбнуться. «Он приедет за тобой». После этих слов его глаза закатились, и Довтян отключился. Алиса со страхом наклонилась к нему. «Неужели и он тоже? Сначала Волков, теперь Довтян?» «Нет». Она выбежала из квартиры, чтобы позвать на помощь соседей, и тут вспомнила. Ее учили делать искусственное дыхание. Реально, она никогда не пробовала спасать человека. Но теоретически знает, как это делается. Она вернулась к дивану. Сурен лежал на спине и не дышал. Двумя ладонями пять 6 раз она ритмично надавила ему на грудную клетку в области сердца. Потом набрала в легкие воздуха и выдохнула в его раскрытый рот. Так она повторяла процедуру много раз, до тех пор, пока ее не отодвинул приехавший врач. Он что-то вколол Сурену длинной иглой в грудь. Еще один человек явился с носилками. Они положили на них Сурена. «Что с ним?» – спросила Алиса. «Его срочно нужно вести в больницу, а вы звоните». Ответил врач и оставил визитку. «Откройте дверь и вызовите грузовой лифт!» Они подняли носилки и направились к выходу. Алиса семенила впереди, расчищая проход. «А что будет со мной?» Выкрикнула она, мучивший ее вопрос, в закрывающейся двери лифта. «У вас на кухне что-то горит!» Успел ответить врач. Алиса почувствовала запах подгоревшего мяса. Как же она забыла! Она вбежала на кухню и выключила плиту. Сочный стейк, который она начала жарить для Сурена, превратился в дымящуюся черную подошву старого сапога. Алиса выбросила сгоревшее мясо в пакет для мусора и принялась яростно скоблить сковородку. Ее терзали страшные вопросы. Что будет с ней? Как долго ей осталось? Грязная монотонная работа позволила на время забыться. К реальности ее вернул резкий звонок. Кто-то трезвонил в дверь. Звонок повторился, долгий, настойчивый. До Алиса дошел весь ужас сложившейся ситуации. Она одна в квартире со сломанными астрами. В прошлый раз это закончилось смертью, и сейчас события развиваются так же. Сначала удар по Сурену, теперь ее очередь. «Нет, она затаится и никому не откроет. Ее нет здесь, уйди прочь, кто бы ты ни был». И тут она услышала, как дверь открылась. «Дура!» «Какая же она дура! Она не заперла ее после ухода врачей!» Кто-то шел по коридору. Алиса сжала в руке большой нож, которым скребла сковородку. Шаги затихли. Человек выбирал, куда идти – в гостиную или на кухню. Если он пройдет мимо, она выскочит и попытается убежать из квартиры. «Ну, давай же, ступай прямо, дай мне шанс!» Но человек свернул на кухню. И опять Алиса проклинала себя. Дура, ее же слышно, она не выключила кран с водой. Она прижалась спиной к стене, стиснула рукоятку ножа обеими руками и выставила его вперед, как штык. Человек подошел к двери в кухню. Если это тот, кто называл ее астрой, ее ждет участь сломанного цветка. Как же бешено колотится сердце, и взор застилают слезы отчаяния. Сможет ли она защитить себя? Дверь медленно открылась, и Алиса узнала вошедшего. Хотя руки еще сжимали большой нож и были готовы к обороне, ее ноги подкосились. Девушка беспомощно осела на пол.